Гимн взятки. Пришли и славословим покорненько тебя, дорогая взятка. Все здесь, от младшего дворника до того, кто в золото затка. Всех, кто за нашей десницей посмеет с укором глаза весть, мы так, как им и не снится. Накажем мерзавцев за зависть, чтоб больше не смело вздыматься хула, наденем мундиры и медали и выдвинув вперёд убедительный кулак спросим: "А это Видарий?" Если сверху смотреть, разинешь рот, и взиграет от радости каждая мышца. Россия сверху Прямо огород вся наливается, цветёт и пышится. А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза и лесть в огород козелень? Было бы время, я бы доказал, которые коза и зелень. И нечего доказывать. Идите и берите. Умолкнет газетная нечестивость, как баранов Надо стричь и брить их, чего стесняться в своем отечестве.